Пришлось пройти 16 тысяч миль на подводной лодке. Пока Каменс наслаждался комфортом в купе советского международного вагона, в пустынной бухте на юге. Каролинских островов был продемонстрирован еще один интересный пример политического и экономического взаимодействия. Там Атлантис заправился дизельным топливом в обмен на переданный японцам авиационный спирт. В миниатюре Глубокомысленно заметил Роге. Это соответствует политике Рузвельта по отношению к Британии. Таким образом, Атлантис оказался в Тихом океане, где еще действовал германский вспомогательный крейсер «Комет», пятый и последний эрейдер первой волны, направленный действовать на морских коммуникациях противниках. Комет появился в Тихом океане, как говорится, с черного хода. Русские были настолько любезны, что провели его по Северному морскому пути, игнорируя все протесты со стороны англичан. Брошенный советскими ледоколами у входа в Берингов пролив, комет самостоятельно пробился через 700-мильную полосу льда и вышел в Тихий океан. Там, маскируясь под японца, рейдер пристроился к четырем вспомогательным судам японского флота, военным танкерам. Да так, что сами японцы ничего не заметили, а когда узнали об этом, то подали протест. Комет был как бы окружен аурой дипломатических инцидентов. Позднее у острова Науру... Срейдера передали сигналам рождественские поздравления, затем предупредили людей, чтобы те ушли в укрытие, и произвели небольшую бомбардировку английского завода по переработке фосфатов. Это вызвало сильнейшее недовольство японцев, поскольку фосфатные разработки, официально принадлежа англичанам, финансировались японцами. Нейтральный флаг покрывает огромное количество грехов и плодит не меньшее количество неожиданностей. С другой стороны, японцы были очень благодарны морякам Атлантиса за доставку им секретных английских документов с описанием укреплений Сингапура. Они даже наградили Роге церемониальным самурайским мечом. Правда, сделали не это после падения Сингапура. А пока перед экипажем «Атлантиса» стала новая проблема. На корабле кончались запасы пресной воды. Прошло уже девять месяцев после выхода из Киля. Достаточное время, чтобы опустошить водяные цистерны. На «Атлантисе» имелась опреснительная установка, но она работала на угле а весь имевшийся на корабле уголь использовался в качестве балласта, и его нельзя было тратить, не нарушая устойчивости Атлантиса. Вода была остро необходима каждую минуту, но все 28 миллионов квадратных миль Индийского океана не могли предоставить немецким морякам ни единой капли питьевой воды. Что-то нужно было срочно предпринимать. Роги и мор стали рыться в атласах, И справочниках. Воду можно было взять на острове Принца Эдварда, но трудные подходы к острову и господствующие там туманы делали все предприятие очень рискованным. Острова Нью-Амстердам и Сент-Поль были опасны по другой причине. Они находились на пересечении главных судоходных путей и там постоянно несли сторожевую службу английские крейсеры. В итоге Роги остановил свой выбор на островах Архипелага.